и ему простила, что заставил ее дуру, без памяти влюбленную. Вот мама никогда не простила. Да, что теперь об этом вспоминать? В тридцать-то девять лет. Гости ушли поздно, унося в животах неслыханное ни на угощение и оставив после себя не до конца утративший парадную красоту стол,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 как и прежде не бывало ничего не отвечал легла она около 4 в чистую холодную постель в клетчатое сине-зелёное бельё купленное в берлине куда они ездили с серёжей 3 года тому назад в последнюю их совместную поездку и хотя на этот раз она не приняла никаких таблеток сразу же как только согрелась уснула и спала глубоко, гуляя глазными яблоками под тёмными веками, а под утро, когда начали оживать и тихонько шуметь от первого ветра ветви большой липы, прикасающиеся к перилам балкона, ей приснился сон. Самый удивительный сон в её жизни. Она стояла на верхнем этаже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 бабушка догадалась Нина и сразу же увидела её она сидела на маленькой табуретке с которой свисала коричневая кисть положенная на неё подушки чёрная шапочка была надвинута на лоб а тёмная ткань падала вдоль светлого лица она пела но рот её был сомкнут губы неподвижны и ни на опять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 На два голоса. Низкой бабушкин альт и второй сопрано. Ее потерянное сопрано. Ее невозвратимое счастье, но даже еще лучше, чище, шелковище, чем было у нее, когда она еще училась в консерватории. И звук...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 Не сам по себе. Он тоже был частью этой грузинской песни, хотя песня уже перестала быть грузинской. Слова ее при полной их понятности были на другом языке. Сережа обхватил Нину за плечо, и запах его кожи, его волос обужег ее. И она видела, что и его ноздри напряглись, И он опустил голову к её волосам. Кто-то легко пнул её под колено, и она, оглянувшись, увидела огромного кота, который тёрся о её ноги, требуя ласки. Это был он, трёклятый кот, который попортил ей столько крови. Сергей нагнулся и погладил его по асфальтовой спине.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 трижды-то они обе были ужасные идиотки но это было только временно